Глава п я т о То, что Алекс проснулся, когда тьма за окном еще густо синела, удивительно не было. Декабре самые длинные ночи, светает ближе к девяти, но его что-то разбудило и сейчас он пытался понять, что же именно. Верещагин в с т а л подошел к окну и посмотрел на Вальденш хорошо видный сверху с горы. В поселке повсюду горели огни, в их свете видны были маленькие фигурки людей, целенаправленно двигающихся к центру. Алексей вернулся к кровати и посмотрел на часы. Половина седьмого. Рановато для такой активности. Что-то случилось? И в этот момент, словно в ответ на его вопрос, гора тяжко вздохнула. Прокатившийся звук похож был на гром, но ниже гуще и куда страшнее. Не раздумывая более, Алекс быстро оделся и набрал на коммуникаторе номер Карвера. Тот ответил не сразу и, судя по картинке, был где-то на улице. э д м о н д что случилось? Лавина сошла. Я могу помочь. Пострадавшие есть? К счастью, основной поток прошел сбоку от поселка, щит сработал, но краем задело несколько отдельно стоящих зданий. Начальник стражи говорил короткими рублеными фразами и совсем не походил сейчас на того улыбчивого и мягкого человека, которого Верещагин учил расследовать убийства. Хижину Фрирайдеров снесло вовсе, там было человек десять, их сейчас откапывают, еще завалило полностью. То самое шале б е л ь ф л е р ы мы даже не знаем, был ли кто-то внутри. Там пока народу мало. Давай я к этому шале отправлюсь, как его искать. Сержант Буле собирает группу и уходит через пятнадцать минут. Жди его на трассе Белькот возле своего отеля. Не прощаясь, Карвер отключился. Алекс взглянул на часы. Без четверти семь. Выходить нужно через десять минут. Он открыл чемодан и достал коробку с а м у л е т а м и т ь м а его знает, что там творится и что может понадобиться. Дети, разумеется, тоже не спали, прилипли к окну и пытались разглядеть что-то в предутренней мгле. Что там, пап? Повернулся к нему Серж. Лавина сошла. Щиты сработали, все в порядке, но нужно помочь городским службам. Пожалуйста, не выходите из отеля и если я не вернусь до половины десятого. Сами позавтракайте. Ладно, н это по расследованию что-то можем сделать. Тут Алексей притормозил. Конечно, неплохо было бы узнать какие-то подробности о тех пятнадцати сотрудниках отеля, что оставались в нем ночью, но это может быть опасно, а гости, гости еще опаснее. Хотя Верещагин решился. Я перешлю на твой коммуникатор список фамилий и имен. После завтрака погуляйте по отелю, забредите к кабинету Кристиана и расспросите об этих людях мадам ф е р н е и его секретаря. А Катя пусть о том же самом поговорит с мадам Руссо, старшей горничной. Но осторожно, ё с н о е дело. Солидно кивнул Стас. А как быть с той женщиной Барбарой? Мы же обещали её забрать из клиники. Думаю, она подождёт. Госпоже Вишневской Алекс совсем забыл, но сознаваться в этом сыновьям было бы не педагогично. Мне кажется, что медикам сейчас не до нее будет какое-то время, а потом я вернусь и мы вместе сходим в клинику. С сержантом с б у л е е пришло еще трое: один в форменной куртке стражника и двое, видимо, волонтеры из числа г о р о ж а н Отсюда с трассы Алексу было видно еще несколько отелей, стоящих ниже. Во всех загорались окна, и тепло одетые люди выходили из дверей, чтобы спуститься к центральной площади. Доброе утро, поздоровался сержант рыжий дядька с седыми прокуренными усами. Пошли, минут пятнадцать-двадцать нам подниматься, если тропинку не засыпала. Они поднялись по трассе до ее начала, свернули по утоптанной дорожке влево и двинулись вверх вдоль красивой чугунной решетки, за которой просматривался парк и темная громада какого-то замка. Это снежный замок, ответил Булен а вопрос Алексея. Не знаю. ж и в а л и старуха Домартен, я ее даже и не видел ни разу, а я уж лет десять тут живу. Вот он какой, пробормотал детектив. Я и не думал, что замок так близко от Эдена. У вас н е б о с ь о к на на трассу. Так ты и не догадаешься, что отель и замок рядом стоят. Его видно только из пары комнат. В парке деревья сами видите какие. Им лет по двести уже этим елям и соснам. Сержант за разговором прибавил шагу, и они вдвоем ушли вперед от спутников. Алекс поглядывал сквозь решётку, но кроме расчищенной дорожки среди заснеженных деревьев. Ничего больше не увидел. Наконец ограда закончилась и тропинка нырнула за высокую скалу. Вот тут официальная граница Вальденежа, сообщил Буле. Так-то щиты дальше стоят, но ш а л е н и прикрывают. В принципе лавины тут сходят нечасто, где-то раз в пять-шесть лет, и щит так рассчитан, чтобы ее не только отбивать, но и рассеивать. Но в этот раз что-то очень уж много снегу накопилось, вот краешком и зацепило. А что за хижина, которую откапывают? А, сержант махнул рукой. Появился тут один. Ну как по мне, так псих. Правда сноуборд у него интересный, специальный для фрирайда, нос и хвост жесткие и центр тяжести назад смещен. Но если бы этот Ример просто в нетра скатался, это б ы л а д н о Он такую игру придумал. Собрал группу, они из хижины этой поднимаются к вершине, альпинисты вроде как, а оттуда на сноубордах катятся по целине, ясное дело, кто первый добрался до контрольной точки, выигрывает бутылку вина. Небезопасно, кивнул Алексей. Так а я о чем? Ломаются каждый сезон человека три-четыре, а то и больше. Сам этот риммер как заговоренный, ничего с ним не делается. И смертельные случаи были. Нет, пока Бригита миловала, но с каждым годом их больше становится этих фрирайдеров. Последнее слово б у л е выплюнул с особой злостью. Ладно, т ь м а с ним. Ах ты ж! Тропинка уходила под снежную гору. Звали л о таки. прокомментировал второй с т р а ж н и к Надо снегоступы брать, смотреть, насколько. Погоди минутку, попробуем по-другому. Алекс раскрыл чемоданчик с амулетами и достал небольшой кристалл. Ну-ка. Формула левитации небольшого предмета плюс заклинание трансляции изображения на экран коммуникатора. Кристалл, камера тихо поднялся на три метра и двинулся над тем местом, где должна была продолжаться тропинка. После нескольких минут напряженного наблюдения за картинкой Буле выдохнул: "Можно поверху пройти. Метров через пять завал заканчивается. Снегоступы берите." Он забрал у второго безымянного стражника большой пакет и вытряхнул из него плетеные лапухи размером с с и д е н ь е хорошего стула. Вроде бы и недалеко было от отеля Шале Бельфлёр, до Шале Бельфлер, но да что называется недалеко по прямой. Как птица летит, а по заваленным снегом тропинкам, да в гору, да в предрассветных сумерках, когда пятеро мужчин подошли к тому месту, где находилось шале, уже начало светать, половина восьмого. Впрочем, в тени высоких елей до той кучи снега, в которую превратилась дизайнерская постройка, ни один луч солнца пока не добрался. Да и без этого было видно, из снега торчит часть крыши с погнутым флюгером и часть балкона. Как будем до двери докапываться? Деловито спросил один из гражданских помощников. Знать бы еще, где она. Взгляды всех ч е т ы р ы х спутников скрестились на Алексе. Он почесал кончик носа, раскрыл чемоданчик с самолетами и задумался, бормоча поднос: "Нагреватель без надобности. Утопим все к темному. Свет а уже достаточно. Хозонт. О." Вытащив из чемоданчика сложной формы серебряную пластину, усеянную с одного края мелкими синими кристалликами, детектив сказал: "Сейчас мы прощупаем, что здесь где". Прозвучала короткая формула активации, и пронзительно голубые лучи протянулись от пластины к заваленному снегом шале. От поверхности снега они отражались уже зеленовато-желтыми и, вопреки всем законам оптики, возвращались к амулету. Серебряная пластина тихонько гудела и иногда похрюкивала, а на снежной куче постепенно вырисовывался дом. Вот видны стали границы стен, окна первого этажа, дверь. Цильда сказал Алекс, фиксируя полученное. Заклинание н а к в е н и я подействовало как должное. Лучи погасли, и амулет снова стал тем же, чем и был — куском серебра с мелкими синими камушками. Здорово, о т м е р б у л е Так ты, м а г прямо в серьез? Закрывая чемоданчик, Верещагин покачал головой. Вот уж нет. Собственной силы у меня немного, только на активацию а м у л е т о в хватает. Просто я очень внимательно слежу за всеми разработками в этой области и покупаю новинки. Вот это. Он кивнул на голубые линии на поверхности снега. Еще в продажу не поступило, совсем новая разработка гильдии артефакторов в Дании и Норсхольма. Можно использовать с землей густым туманом, в том числе магического происхождения, водой. Ну что, будем копать? Он подхватил одну из лопат, которую тащил безмолвный гражданский, и в о т к н у л ее в снег. Левая часть шале была смята, будто на нее опустилась гигантская стопа великана. Снег проломил крышу, вбил в пол стены и скомкал камин. Все, что находилось ниже по склону, почти не пострадало, хотя конструкция и перекосилась. В комнатах внутри намело небольшие сугробы. Лестница на второй этаж накренилась, но в гостиной на каменной доске стояла, как ни в чем не бывало, зеленая фарфоровая ваза. Алекс шагнул в комнату и огляделся. Да. Еще вчера, наверное, здесь было уютно и красиво. Белый мех, брошенный на большой диван, несколько удобных даже с виду кресел, явно антикварный карточный столик. По бокам от камина он увидел две невысоких колонки из зеленоватого камня. На вершине каждой колонки находилась плоская чаша, в ней. Верещагин взял рукой в перчатке шар из того же камня, покрытый резным орнаментом, только вот составляли этот орнамент не геометрические фигуры или растительные элементы, а иероглифы. Насколько я знаю, эта комната называлась чинской гостиной. Из-за его плеча раздался голос Буля. Дай мне лупу, пожалуйста. Не глядя, Алекс протянул руку назад. Откуда? В чемоданчике он не закрыт. Получив мощную лупу, детектив зажег самый сильный магический фонарик, на какой был способен, и принялся осматривать поверхность нефритового шара. Потом положил камень на место и взял второй. Тем временем остальные члены команды начали осматривать другие комнаты. Не прошло и пяти минут, как со второго этажа раздался голос: "Здесь пострадавшая". Верещагин с досадой прищелкнул языком, быстро сделал с ним о к о б о их шаров в чашах, потом осторожно завернул один в носовой платок, другой в бумажную салфетку и опустил их в чемоданчик. Потом закрыл его и громко спросил: "Помощь нужна? Да, поднимайся сюда. Она без сознания и кажется с обморожениями." Залетев по опасно потрескивающей лестнице, Алекс увидел всю группу в одной из спален. Часть комнаты попала под ту самую великанскую ступню, и балдахин над кроватью обрушился. Его-то подпорка, по-видимому, и ударила по голове лежащую на ковре женщину. В спальне царил такой же холод, как и на улице, и лицо пострадавшей было бледным в голубизну. Прежде всего надо попытаться ее согреть, сказал Алекс, нащупывая пульс. Мы сумеем спустить ее по этой лестнице? Обломится, лаконично ответил Буля. Плохо. У меня левитация совсем никакая, мне воздух не подчиняется. Я могу укрепить лестницу. Внезапно сказал один из гражданских рыжеватый блондин со шкиперской бородкой, который до сели не произнес ни одного слова. Каким образом? Амулет. Я купил совсем недавно амулет для з а р а щ и в а н и я трещин и сломов на дереве. Катаюсь пока плохо, виновато пояснил он, и лыжи все время ломаются. Посчитало получилось, что амулетом их починить дешевле, чем новые, брат. ь Давай. Алексей решил пока оставить в стороне вопрос, зачем этот рыжий брал с собой столь специфичный магический предмет. Вскоре женщина лежала на диване в гостиной, закутанная в тот самый белый мех с обогревающим амулетом в руках, Буле по коммуникатору вызывал подкрепление. Подойдя к дивану, Алекс разглядывал спасенную. Лет сорок, сорок пять на вид, смуглая брюнетка с к р е п к о сбитой фигурой. Явно не модели, ни одна из аристократок, отдыхающих в отелях типа Эдена или в таких же роскошных шале. Как там, по словам Карвера, зовут домоправительницу, мадам Дюпон? Вот готов спорить на дукат против гнилого ореха. Это она и есть. Незнакомый Алексу Макмедик появился минут через пятнадцать. За это время детектив успел осмотреть остальные комнаты шале, в которые еще можно было попасть, но ничего больше не обнаружил. Вернувшись в гостиную, он порылся в чемоданчике, вынул металлический стержень с мутно-желтым камнем неправильной формы, закрепленным на конце, и с сомнением почесал в затылке. Что это? поинтересовался Буле. Ну, в принципе, это поляризатор света, позволяющий найти замытые или химически уничтоженные пятна крови. Но видишь, кристалл помутнел, боюсь, не сработает. Ты думаешь, этого парня, черного, убили здесь? Похоже на то, похоже на то. Ладно, дождемся, пока заберут пострадавшую, и проверим. А чем нам грозит, если этот поляризатор не в порядке? Рвануть, может, рассеянно ответил Алексей. Там бывает, что меняется угол вращения колебаний линейно поляризованного света и кристалл разносит по плоскостям поляризация. Неважно, в общем. Насилки погрузили в специальный экипаж, способный передвигаться на короткие расстояния над землей. Макмедик сел следом и сказал сержанту: "Я тебе сообщу, когда она очнется". Не б о с ь допросить захочешь. и м е й в виду, долго держать ее не будем. Клиника забита, много пострадавших. Экипаж рванул с места и быстро поднялся в воздух. Не допросить, а о просить. вслед ему крикнул стражник. Тфу ты. Ну что, пойдем твой амулет опробовать. п о л я р и з а т о р к счастью, не взорвался, хотя и был момент, когда Алексей несколько напрягся. Все обошлось. и б л е д н о желтый луч высветил большую лужу крови на паркете возле окна. Детектив с о с к о б л и л несколько щепок и в о л о к о н дерева, положил в пакет для у л и к и окончательно захлопнул чемоданчик. Пойду я. Сказал он, протягивая Буле ладонь для рукопожатия. У меня там дети, предоставленные сами себе. А нам еще надо из клиники знакомую забрать, тем более что ее сейчас, судя по всему, выпишут в любом случае, раз привезли тех, кого лавина накрыла. Мадам Руссон нигде не находилась. Вообще-то Катя думала, что сейчас, после схода лавины, в отеле все будут бегать со з а б о ч е н н ы м и лицами, вытаскивать и убирать какие-нибудь необычные предметы, разговаривать по коммуникаторам и тревожно спрашивать друг у друга, нет ли новостей. Так вот, ничего подобного. Никого из персонала в коридорах и холлах, видно, не было. В ресторане, куда она с кузенами спустилась завтракать, другие ранние пташки сидели за столиками с чашками кофе, вдумчиво выбирали между яичницей и омлетом абрикосовым и апельсиновым джемом и просто поглощали копченую рыбу и круассаны. Официанты в белых утренних куртках улыбались и наливали из запотевших кувшинов апельсиновый сок. И понятно было, что вечером эти люди, облаченные уже в черные фраки и строгие форменные платья, Будут также невозмутимо работать, чтобы гости отеля вкусно и беззаботно поужинали. Стасу захотелось овсянки, и веселая блондинка тут же ему принесла тарелку к а ш и политой сливками и посыпанной ягодами. Малина, протянул Серж и спросил у девушки: а "Можно мне малину и сливки без овса?" "Конечно", улыбнулась Та. "Минуточку". Позавтракав, близнецы отправились в свой номер, туманно пояснив, что им надо кое-что доделать. А Катя пошла искать старшую горничную. Она побродила по лобби и сунула нос в коридор, выводящий лыжников к склону. Эта дверь сегодня была закрыта, и отсутствовал симпатичный блондин, который помогал надеть лыжи, убирал их на просушку и выдавал всякое снаряжение. Ну, логично, конечно, если прошла лавина, то все тренеры отправились проверять трассы и искать, не з а ц е п и л о ли кого. Следующий коридор вел из лобби в зону спа-центра. Три девушки в бледно-зеленых форменных халатиках, стоявшие возле стойки, напряглись, заслышав шаги, однако увидели Катю и расслабились. Тринадцатилетняя девочка к числу их клиенток явно не относилась. Юная сыщица поболтала с ними, пытаясь выяснить хоть что-то, но до этого островка спокойствия, похоже, никакие внешние бури не докатывались, и об убийстве эти нимфы в зеленом не знали, и даже про сход лавины, кажется, откати впервые услышали. Вновь выйдя в лобби, девочка потёрла кончик носа и задумалась, где, может быть, мадам Руссо. От размышлений ее отвлекла горничная, явно куда-то торопившаяся. Охотничий инстинкт завопил с н о в о й силой, и следом за девушкой Катя потихоньку скользнула в малозаметную дверь. Мадам р у с с о прохаживалась по проходу между стульями, похлопывая себя по ладони метелкой для пыли. На стульях сидели такие же горничные, как та, за которой девочка последовала, и внимательно слушали свою командиршу, и с п е п л я в ш у ю гневом одних и скупо хвалившую других. Это у них что-то вроде пятиминутки, как в больнице, удивилась Катя, незаметно примостившаяся в дверной н и ш е Вот уж не думала, что все так сурово. С другой стороны, удобно, все осведомлены о наказании и трепещут. А это тетка никому спуску не дает, и она с некоторым даже сочувствием посмотрела на провинившуюся горничную, как раз в этот момент сравнивающую по уровню интеллекта с о в ц о й н в ее простецком туповатом л и ч и к е и впрямь угадывалось что-то овечье. Вот только когда мадам Руссо договорила и отошла, девушка подняла глаза, горящие злобой. После какого-то вопроса заданного старшей горничной, собравшиеся зашумели. Катя воспользовалась этим моментом и тихонько вышла из комнаты, аккуратно затворив за собой дверь. Ладно, раз с мадам Руссо поговорить пока невозможно, и она найдет близнецов и с ними вместе будет расспрашивать секретаря директора. Но близнецы исчезли, словно сквозь землю провалились. Что же это такое? – думала Катя. Кого не хватишься, никого нету. Надо съесть сладкое, чтобы мозги заработали. м Ноги е сами понесли ее в ресторан, где полчаса назад они втроем ели. Та же веселая официантка, что кормила близнецов малиной, и бровью не повела, увидев девочку, пришедшую завтракать второй раз. Что-то сладкое, пирожное, крем-брюле, горячий шоколад. Горячий шоколад, решила Катя, и пирожное. Все равно зубы чистить. ц е р р а с а р е с т о р а н а была пуста, разумеется, никому не пришло в голову завтракать снаружи. Температура продолжала понижаться, и если верить магам-предсказателям, к вечеру должна была доползти до минус пятнадцати. Девочка подышала на стекло и на запотевшем пятачке нарисовала знак вопроса. Где искать близнецов? Ведь влезут в какие-нибудь неприятности, даже и не для вредности, а исключительно по живости характера. Стекло очистилось, и там на террасе в темном углу, где лежала густая тень от высокой елки, она с удивлением увидела две фигуры. В одной Катя узнала ту самую горничную с овечим лицом, другая стояла спиной. Но ну, не пришлось долго соображать, чтобы понять, что необыкновенной красоты соболья шубка греет н е к о г о н и б у д ь а баронессу Камилу Штакеншнейдер. Камилу, вчера кричавшую на Катю в холле отеля, вот только сейчас, судя по жестам, именно о в е ч к а горничная повысила голос и шаг за шагом наступала на собеседницу. О чем же они говорят? Ах, как жаль, что я не маг и не могу произнести магическую формулу, чтобы услышать разговор. Катя закусила губу и впилась взглядом в двух женщин за стеклом, отчаянно желая, чтобы оно стало проницаемым для звука. Внезапно прозрачная преграда пошла радужными разводами, и до нее донесся визгливый и неприятный голос. Или ты думаешь, что шубу надела и за титул замуж выскочила, так можно долги не платить? Я тебе забрата все, все припомню. Это ты его с пути сбила, приучила к этой дряни. Все поплыло у девочки перед глазами. Последним усилием она схватилась за спинку стула, чтобы не упасть, но все-таки не смогла удержаться. Катя успела еще увидеть сияющий овал, из которого шагнула высокая, худая женщина с коротко стриженными седыми волосами и холодными голубыми глазами, и соскользнула наконец в темноту. Сигнал коммуникатора прозвучал, как всегда, неожиданно и не вовремя. Алекс поскользнулся на обледенелой дорожке, ведущей от полуразрушенного шале вниз к ограде отеля, шепотом помянул темного его приспешников и откопал в кармане аппарат. На экране он увидел непривычно серьезное и сосредоточенное лицо в е ч н о развеселого Стаса, и сердце его рухнуло куда-то в пятки. Что случилось? выговорил он непослушными губами. Пап, все в порядке, в общем, но тебе лучше прийти поскорее. Он оглянулся на что-то за своей спиной, что Алексу видно не было, повернулся к отцу и глаза его полыхнули восторгом. Тут такое. От сердца отлегло. По крайней мере все ж и в ы К восторженному состоянию младшего из близнецов, периодически увлекающегося чем-нибудь до самозабвения, Верещагин за одиннадцать лет привык и приводить ребенка в норму умел. Все же лучше п о т о р о п и т ь с я подумал он, и с удвоенной скоростью з а п р ы г а л по скользкой дорожке. Дверь в к а т и номер н была открыта н а с т е ж Косяк подпирал Серж. О, пап, сказал он радостно, это хорошо, что ты так быстро. Тут у нас интересно. Алекс вошел в комнату и увидел сразу одним взглядом всю картинку. Катя лежит в джинсах на неубранной постели. Стас валяется в привычной позе на полу с ногами задранными на кресло. У стены бледная горничная с метелкой зажатой в кулаке. На окна навстречу ему шагнула незнакомая женщина, чуть улыбнулась одними губами и сказала: "Очевидно, вы и есть дядюшка этой юной леди. Мы вас тут очень ждали." Баронесса Лавиния Редфилд, командир службы магической безопасности Союза Королевств, архимаг и декан кафедры боевой магии Высшей магической Академии л ю т е ц и и была собой недовольна. Старая ворона, ты о т д ы х а т ь приехала, расслабиться и снова нашла п р и к л ю ч е н и й на свою седую голову. Думала она, делая шаг от окна к стремительно вошедшему в комнату мужчине. Тот посмотрел на девочку, лежащую на кровати, бросил взгляд на близнецов и повернулся к л а в и н е Когда все наконец п е р е з н а к о м и л и с ь госпожа Редфилд сказала: "Итак, дорогой мистер в е е р я ч а г и н у вашей племянницы проснулся магический дар. Это произошло рановато. Обычно данное событие совпадает с моментом созревания, но, как я понимаю, к тому были причины. Надеюсь, Катри на них нам расскажет." Были, кивнула девочка и замолчала. Левая бровь госпожи Рэтфилд приподнялась. Лаконично оценила она, но маловато. Поподробнее, пожалуйста. Катя ужасно не х о т е л о с ь рассказывать о попытке подслушивания чужого разговора. Некрасиво, невоспитанно, фу и вообще неловко. От взгляда холодных голубых глаз она поежилась. но продолжала молчать. Хорошо, вздохнула Лавинья. Тебе нужно передохнуть и прийти в себя. Я понимаю. Поэтому давайте мы с вами, господин Верещагин, ставим юную леди отдыхать и переберемся в одну из гостиных, где и побеседуем. а л е к с о ценил, то как лихо без запинки дама в ы г о в о р и л а его сложную фамилию. Отогнал мысль о чашке кофе или завтраке и бросил взгляд на часы. Надо же. С того момента, когда его разбудила сошедшая лавина, прошло всего три с небольшим часа, ему казалось уже к вечеру дело идет. Пойдемте, ответил он, вставая. Серж, свяжись с доктором Видоном в клинике и узнай, в какое время нужно приходить за госпожой Вишневской и требуется ли специальный транспорт. Если да, узнай, как его заказать. Я освобожусь. Думаю, полчаса у нам хватит. Ответила госпожа Редфилд. Значит, через полчаса. Катя, ты отдыхай пока. Вот какао тебе принесли. в ы п е й обязательно. Я не люблю какао, буркнула девочка, но послушно взяла чашку. Пахло из нее вкусно.